Глава 7. Потерянная гробница Клеопатры. Затонувший мавзолей или потайная усыпальница. Из всех выдающихся личностей древнего мира лишь немногие достигли славы, которой обладала Клеопатра. Она была знаменита еще при жизни, будучи царицей Египта, но после смерти Клеопатры память о ней не развеялась, а наоборот, укрепилась. Благодаря античным авторам конца первого и начала второго века нашей эры, в первую очередь Плутарху и Свитонию, которые сделали все, чтобы ее история не была забыта. В последовавшие столетия Уильям Шекспир, Бернард Шоу и многие другие писатели и драматурги окончательно закрепили за Клеопатрой статус знаменитости В представлении людей Запада Клеопатра была последним фараоном династии Птолемеев, начало которой положил Птолемей I Сотер. Так что по происхождению она была не египтянка, а македонянка. Клеопатра правила Египтом с 51 по 30 год до нашей эры. Взойдя на престол через 250 с лишним лет после того, как Птолемей I основал династию. Она была, пожалуй, самым египетским из всех фараонов своей линии. птолемеевский период замечателен тем, что при нем в стране существовала уникальная смесь древнеегипетской и эллинистической культур, что нашло выражение в своеобразии искусства, архитектуры, разговорной и письменной речи, а также религиозных практик, которые развелись за 300 лет, прошедших с правления Птолемея I до поглощения Египта Римской империей в конце царствования Клеопатры. После смерти Александра Македонского Птолемей основал греческую колонию в Верхнем Египте, получившую название Толемаида, сейчас Эль-Минша в провинции Сохак. Во время правления его преемников, Птолемея II Филадельфа и Птолемея III Эврегета македонские ветераны получили во владение земли в долине Нила и стали селиться там. Некоторые из них женились на египтянках, таким образом создав греко-египетскую элиту. Но культуры смешивались лишь до известной степени. Греки продолжали жить по греческому законодательству, И получать греческое образование а юридические вопросы решали в греческих судах где воспринимались как жители греческих городов они оставались привилегированным меньшинством по причине непрекращающихся войн за наследие александра македонского птолемей первый не мог в полной мере развернуть какие то крупномасштабные строительные проекты в своем новом царстве его сыну птолемею двау Гораздо больше повезло в этом смысле, и он реализовал все свои культурные амбиции. При нем Александрия и библиотека, которую там основал Птолемей I, достигли своего расцвета в качестве научного, образовательного и культурного центра. Птолемей III снова вовлек Египет в войны Сирии, в которых одержал победу и триумфально дошел до Вавилона, тем самым расширив территорию страны до размеров, которых она уже никогда больше не достигала в период правления этой династии. После своей великой победы Птолемей III прекратил завоевание и сфокусировался на внутренних делах государства, в чем также достиг больших успехов. Он много вкладывал в храмы Египта и его религиозную жизнь, повлияв на архитектуру великих египетских святилищ, сильнее, чем кто-либо из его предшественников, таким образом еще больше египтизировав свою династию. С этого момента начался упадок Птолемеев. При Птолемее IV Филопаторе военные успехи продолжались, но фараон наделил неограниченной властью двух своих министров – Сосибия и Агафокла – а также был подвержен значительному влиянию сестры последнего, Агафаклеи, которая стала его супругой. Сменившему ему Птолемею V, Эпифану, взошедшему на престол еще ребенком, пришлось подавлять восстание туземного населения, причем не только в южных областях, где действовали местные наследные правители, но и в дельте Нила. На Розетском камне есть упоминание – что он смог прекратить бунт в этой области. Недовольство местного населения, выраженное столь агрессивным способом, свидетельствует, что к тому моменту династия начала терять контроль над значительной территорией страны. После Птолемея V трон перешел к юнному Птолемею VI Филометру, но через 10 лет его разгромил Антиох IV, правитель царства Селевкидов. За этим событием последовали годы борьбы между двумя царскими домами и внутри них. У руля страны на фоне возраставшей мощи Римской империи сменилось еще несколько Птолемеев и Клеопатр. К началу правления Птолемея XII Египет де-факто являлся протекторатом Рима. Этого фараона в 58 году до нашей эры свергли восставшие Александрийцы. Через три года он снова пришел к власти, заручившись поддержкой римлян, а в пятьдесят первом году до нашей эры умер, передав престол своему сыну, десятилетнему Птолемею XIII, Теусу Филопатру, который правил страной совместно со своей сестрой и женой Клеопатрой VII, той самой Клеопатрой. Таким образом, ее правление пришлось на время, когда над Египтом и всем остальным царством Птолемеев нависла угроза стать римской колонией. При этом на востоке не прекращались набеги со стороны македонского государства селевкидов. Помпей, генерал и консул Римской империи, предлагал Птолемею XIII протекцию, но в 48 году до нашей эры Был разбит Юлием Цезарем в битве при Форсале. Помпей попытался укрыться в Египте, но когда сошел на берег в Александрии, его убили. Птолемей XIII и его советники прекрасно осознавали, что появление в Египте Юлия Цезаря лишь вопрос времени. В тот момент Клеопатра боролась за власть с Птолемеем XIII, и еще одной их сестрой, Арсенои IV, и не упустила возможности повернуть критическую ситуацию в свою пользу. Когда Юлий Цезарь прибыл в Египет, она сразу же отправилась к нему с визитом. По словам Плутарха, на навстречу ее доставили, завернутой в ковер, и договорилась о союзе против Птолемея XIII. Вскоре после этого юного фараона свергли, Тело его обрело покой на дне Нила, а Клеопатра стала единственным и безоговорочным правителем Египта. Два классических сюжета – история любви и история гибели. Продолжение истории широко известно. Клеопатра признает своего младшего брата Птолемея XIV своим новым мужем и соправителем Египта, но Цезарь станет ее любовником и у них родится сын Цезарион. Вместе с сыном и братом Клеопатра побывает в Риме, где Цезарь окажет им роскошный прием. В храме Венера Генетрикс, расположенном в римском форуме Юлиум, он воздвигнет золотую статую Клеопатры в образе Изиды. В 44 году до н.э. Цезаря убьют. Немногим дольше проживет и Птолемей XIV, которого, возможно, отравила сама Клеопатра. После смерти брата она объявила Цезариона своим наследником, а в 41 году до нашей эры вошла в союз с Марком Антонием и убедила его организовать убийство своей сестры и бывшей соперницы Арсиной. История любовной связи Клеопатры и Марка Антония знаменита на весь мир. В 40 году до нашей эры У них родились близнецы – Александр Гелиос и Клеопатра Селена II. Через четыре года Антоний вернулся в Египет, взял Клеопатру в законные жены и стал отцом еще одного их ребенка – Птолемея Филадельфа. Каждого из своих детей он наделил землей. Александр Гелиос стал царем Армении, Мидии и Парфии, его сестра – близнец Клеопатра Селена II, получила Киренайку и Ливию. Толемей Филадельф стал правителем Сирии и Сицилии. Клеопатра получила титул царицы царей и царицы Египта, а ее сын Цезарион, как сын и наследник уже обожествленного к тому времени Юлия Цезаря, был провозглашен царем царей и царем Египта. Однако в своем завещании Цезарь, назвал своим приемным сыном и наследником соперника Марка Антония, Октавиана, которого сложившаяся ситуация совершенно не устраивала. Антоний отправил в Сенат пожертвования Александрии, но Сенат их не принял, а также не ратифицировал его брак с Клеопатрой. Просьба Марка Антония захоронить его в Александрии, а не в Риме, привела Сенат в бешенство. В 33 году до нашей эры Октавиан объявил ему войну. В 31-м году до нашей эры римская эскадра разбила флот Марка Антония в Ионическом море рядом с мысом Акции у западного побережья современной Греции. Годом позже Октавиан отправился в Египет и еще раз разгромил Марка Антония, на этот раз прямо у стен Александрии, поняв, что его час пробил, Марк Антоний бросился на меч. Союз заключать было больше не с кем, и Клеопатра также покончила с собой. До сих пор не ясно, как именно она это сделала, но самой распространенной версией является отравление. Вероятно, она дала ядовитой змее укусить себя. По крайней мере, так гласит легенда. Гробница Клеопатры — в античных источниках. Полностью полагаться на античные источники не стоит, ведь то, что можно назвать археологической информацией, они зачастую излагают весьма туманно. Впрочем, по ним часто можно составить четкое представление о том, что именно нужно искать. Древнегреческий историк Плутарх, написавший ряд биографий под общим названием «Сравнительные жизни описания», подробно описал гробницу Клеопатры и драматические события, разворачивавшиеся вокруг нее в своей книге о Марке Антонии. По свидетельству Плутарха, незадолго до смерти Клеопатра уже понимала, что ни ей, ни Марку Антонию не победить Октавиана и возвела себе гробницу исключительной красоты и величественности рядом с храмом Изиды, собрала там самые ценные сокровища царского дома — золото, серебро, изумруды, жемчуга, черное дерево, слоновую кость и корицу. Когда Марк Антоний потерпел поражение, Клеопатра, опасаясь его гнева, укрылась в своей гробнице за пускными дверями с решетками и засовами. Марк Антоний совершил попытку самоубийства, полагая, что Клеопатра уже покончила с собой и его принесли к дверям ее усыпальницы. Однако Клеопатра не открыла двери, лишь выглянула из окна и спустила оттуда веревки. К ним привязали Марка Антония, и она затащила его наверх, в свою гробницу. Попытки Октавиана уговорить Клеопатру сдаться не увенчались успехом, и он послал к ней на переговоры про Кулейя. Он расположился рядом с гробницей у двери которая находилась на уровне земли. Дверь была заперта на засовы и защищена решеткой, но звук его голоса мог проникать сквозь нее. клеопатра по-прежнему отказывалась выйти из усыпальницы, поэтому Прокулей оставил у двери еще одного доверенного человека-октавиана разговаривать с царицей, а сам приставил лестницу к окну, через которое она затащила наверх Антония. Дион Кассий, живший почти на сто лет позже Плутарха, описывает эти события приблизительно так же. Он пишет, что Клеопатра неожиданно устремилась в мавзолей, как бы приглашая и Антония отправиться туда. А когда Марк Антоний попытался совершить самоубийство, Клеопатра, узнав об этом, выглянула сверху из-за стен гробницы. Двери в высыпальницу были задуманы так, что после того, как их закроют, открыть их уже невозможно. Однако верхняя часть конструкции была еще недостроена, и когда они увидели, как она выглянула из гробницы, то подняли такой крик, что даже Антоний услышал его. Поняв, что Клеопатра еще жива, он встал на ноги, словно в нем еще теплились остатки жизни, но, потеряв к тому моменту слишком много крови, не смог сдвинуться с места и стал умолять стоявших рядом людей отнести его гробницы и обвязать веревками, которые были прикреплены к стенам для поднятия каменных плит. По этим двум описаниям очевидно, что Клеопатра построила для себя и Марка Антония мавзолей значительных размеров с двумя этажами и массивной дверью рядом с храмом Изиды. Но был ли этот мавзолей использован для погребения Клеопатры и Антония? Судя по всему, его еще не достроили, а Марка и Клеопатра не вполне распоряжались собственными судьбами после того, как Актавиан захватил власть в Александрии. В тех же текстах есть упоминание, что произошло с телами Антония и Клеопатры после их трагической кончины. Что касается Антония, то хотя многие генералы и цари просили отдать им его тело для погребения, цезарь Октавиан не посмел разлучить его с Клеопатрой. И она собственноручно похоронила его, устроив пышную церемонию, подобающую царю. Она сама пожелала, чтобы все произошло именно так, и ей намеренно позволили поступить, как она хотела, пишет Плутарх. Более того, Клеопатра сама отнесла урну с его прахом в гробницу, сопровождаемая своими наперсницами. Она произнесла «Милый Антоний, я предаю тебя земле, но руки мои все еще свободны». О смерти и похоронах самой Клеопатры Плутарх писал, что хотя Октавиан и был раздосадован смертью этой женщины, он восхищался ее величественным духом и приказал похоронить Клеопатру рядом с Антонием со всей полагающейся царской особе роскошью. Это подтверждает и Святоний, и еще один древнеримский историк, писавший в 121 году нашей эры что Октавиан позволил провести богатые похороны для них все в той же гробнице, а также, что важно, приказал, чтобы мавзолей, который они начали возводить, достроили. Дион Кассий также упоминает, что Клеопатра выразила Активиану свое желание умереть рядом с Марком Антонием. «Отправь меня к Антонию, не откажи мне в милости быть погребенной рядом с ним, чтобы, ведь из-за него я умираю, и в Аиде я могла быть при нем». Несмотря на все усилия Клеопатры, Ей не удалось соблазнить молодого императора, вместо этого она была вынуждена делать вид, будто желает отправиться в Рим в качестве его трофея, пока ей не выдалась удачная возможность совершить самоубийство. Дион Кассий пишет, что первое время она оставалась внутри Мавзолея и была занята бальзамированием тела Антония, и хотя впоследствии... Ее перевели во дворец, где он утверждает, что Антония и Клеопатру мумифицировали одинаковым способом и похоронили в одной гробнице. Мавзолей в Александрии Великий мавзолей, который описывается в античных текстах, прекрасно подошел бы для царя и царицы эллинистического мира. Александра Македонского – И некоторых других членов династии Птолемеев похоронили всеми в центре Александрии. Сестра и дочь Клеопатры также нашли последний приют в подобных монументах, хотя и за пределами Египта. Арсиноя IV в Эфесском октагоне, а Клеопатра Селена в мавзолее, построенном для ее мужа Юбы II Нумидийского, в Волжской Типазе. Даже без учёта исторических свидетельств, было бы логично предположить, что Клеопатру захоронили в монументе такого же типа в самой Александрии или рядом с ней. В конце концов, это была столица, причем этот статус сохранился за городом и в период римского господства. Кроме того, Клеопатра скончалась именно там. Нет никаких оснований полагать, что ее тело увезли куда-то далеко, Если только Активиан, который, по словам Светония, был озабочен тем, чтобы Клеопатра осталась при нем в качестве символа его триумфа, не пожелал отпраздновать свою победу в Риме. Однако каковы шансы, что античные авторы обошли это событие стороной в своих трудах? Пожалуй, очень невелики. Как получилось, что археологи до сих пор не наткнулись на руины такого значимого и крупного сооружения. Возможно, все дело в расположении Александрии на берегу моря. Страбон так описывает городское побережье и близлежащие острова. На входе в большую гавань Портус-Магнус, по правую руку лежит остров Фарос с башней, а по левую — рифы и мисс Лохиада, на котором стоит царский дворец. Пройдя глубже в гавань, мореходы могут наслаждаться видом внутренних дворцов царя, составляющих единое целое с главным дворцом на Лохиаде и утопающих в рощах, где раскинулись многочисленные палаты, раскрашенные в разные цвета. Под ними лежит сама гавань, вырытая человеческими руками и спрятанная от посторонних глаз, поскольку является частной собственностью царской семьи, а также остров Антиродос, на котором есть свой дворец и еще одна маленькая гавань. Остров был назван так, поскольку Александрийцы считали его главным соперником Родоса. Над искусственной гаванью находится театр, затем Посейдиум, крыло так называемого империума, где расположен храм Посейдона. К этому куску земли Антоний пристроил мол, уходящий еще дальше, к центру гавани. На самой оконечности этого мола Антоний воздвиг царские палаты, которые назвал Тимониумом. Это было его последним творением после того, как, покинутый друзьями, он уплыл в Александрию, потерпев неудачу у Акция и решив провести остаток своих дней в полном одиночестве подобно Тимону. Судя по всему, на мысе Лухиада, теперь носящем название Сильсила, стоял царский дворец, который находился отдельно от внутреннего дворцового комплекса, но был как-то соединен с ним. Существовал и еще один дворец на острове Антиродос в восточной гавани Портус-Магнус, совсем близко к которому располагался Тимониум, построенный Марком Антонием. Такое название он получил в честь Тимона Афинского, который потратил все свое богатство на дары друзьям в надежде угодить им, но оказался покинутыми, когда у него кончились деньги. После поражения у акция Марк Антоний также считал, что все близкие отвернулись от него и надеялся провести остаток дней в одиночестве в Тимониуме. Тот дворцовый комплекс теперь скрыт под водой. Доподлинно известно, что уровень моря рядом с Александрией с древних времен поднялся на метр-полтора. Но что еще более важно, уровень суши опустился с тех пор на 6-8 метров. Этот район Средиземноморья также подвержен землетрясениям, поскольку расположен на стыке африканской и анатолийской тектонических плит. 21 июля 365 года на Александрию обрушилось разрушительное цунами. Возможно, именно тогда весь царский квартал ушел под воду. Движение морского дна не прекращалось в то время, и на руины древнего города опустилось огромное количество осадочной породы, лишив нас возможности увидеть, каким он был. В результате до недавнего времени В распоряжении ученых было очень немного археологических свидетельств о величественных постройках и монументах, стоявших на берегу гавани. В 1961 году Камаль Абу-эль-Саадат, первый египетский специалист по подводной археологии, нашел в восточной гавани статую Изиды, а также множество других артефактов времен фараонов но его исследования были продолжены лишь в 1990-х годах. В 1993 году ученых обеспокоило, что эрозия прибрежного дна может привести к обрушению крепости Кайт-бэй. Для предотвращения этого в 30 метрах от берега установили около 180 бетонных блоков весом от 7 до 20 тонн, в качестве заграждения от приливных волн. В процессе работ выяснилось, что на том участке морского дна, куда их планировали поставить, находятся древние руины, и Высший совет по древностям инициировал более тщательное обследование этого района. Археологи начали свою работу осенью 1995 года и обнаружили 2500 фрагментов древних монументов, разбросанных на территории два с половиной гектара, таким образом доказав, что многие сооружения древнего острова Фарос сохранились до наших дней, пускай в виде руин. Эту сравнительно новую главу в истории изучения древнего Египта писали два француза. Первым был Жан-Ив Эмперер, защитивший докторскую диссертацию по античной литературе в Сорбонне, Вторым — Франк Годио, бывший экономист, занявшийся подводной археологией лишь в последние годы. Его приглашали читать лекции в Центре морской археологии при Оксфордском университете, но своим неортодоксальным подходом он вызвал подозрения со стороны многих ученых, в том числе и имперера. В 1990 году имперер — основал центр Александрийских исследований и помимо изысканий на морском дне проводил много работ в различных районах города. Подводные поиски имперер вёл в районе входа в Восточную гавань у мыса, на котором стоит крепость Кайт-Бэй. В 1993 году египетские власти приняли решение построить там дамбу. Считалось, что именно на этом месте находился знаменитый Александрийский маяк, одно из семи чудес света, и в 1994 году эмперер приступил к раскопкам, надеясь спасти столько археологического материала, сколько возможно, до того, как его уничтожат строители. То исследование французского ученого стало знаменитым. В ходе работы он нашел на морском дне множество колоссальных статуй и монументальных сооружений. Среди них были и руины самого маяка, вокруг которого, вероятно, и стояли те огромные статуи Птолемеевских царей и цариц. Очевидно, для царского двора Птолемеев это место имело большое значение. Однако исследования Годио привели к еще более впечатляющим результатам и раскрыли некоторую информацию о месте погребения Клеопатры. В 1992 году Европейский институт подводной археологии, в котором работал Годио, получил разрешение на проведение раскопок на дне Восточной гавани Александрии. Территория работ была слишком велика для того, чтобы очистить ее всю от наносов ила, но с помощью различных геофизических технологий удалось составить весьма подробную карту того, что этот ил скрывал. Годио и его команда смогли идентифицировать многие элементы пейзажа, упоминавшиеся в античных текстах, в том числе Антиродос, Тимониум и Цезариум. гаддио также доказал, что в древности название Лохиада носил современный мыс Сильсила, выдающийся в океан рядом с Александрийской библиотекой. Акра-Лохиада. царский квартал, ушедший под воду. Третья подводная экспедиция, пожалуй, представляет для нас наибольший интерес. В 1997 году эллинистический институт по изучению древней и средневековой Александрии получил в египетском высшем совете по древностям разрешение на проведение исследований на расстоянии 900 метров от берега, вдоль 5-километрового участка побережья, к востоку от мыса Сильсила, между районом Шадби на западе и районом Ружди на востоке. Затем территорию раскопок расширили еще на 5 километров на восток. По словам Гарри Цаллса, руководителя проекта, на месте современного района Шадби в древности находился Акралхиада, Царский квартал Птолемеев, где он рассчитывает найти останки дворца фараонов, храма Изиды Лохиады и, возможно, даже гробницы Клеопатры VII. На дне моря покоится около 400 архитектурных элементов: крупные блоки и плиты из гранита и кварцита с надписями и без, расколотые колонны, капители с разбитыми гранитными основаниями, снаряды для катапульты, а также несколько неидентифицированных объектов. Самые крупные из них — гранитное основание некоего монумента высотой более двух метров, башня небольшого монолитного пилона весом более семи тонн, а также порог монументальной двери весом около одиннадцати тонн. Поскольку эти объекты обладают значительным весом и расположены на порядочном расстоянии от берега, Вероятно, каждый из них был частью отдельного сооружения, а не оказался сброшен в море в качестве волнореза. Эти тяжелые фрагменты также не могло принести сюда приливом, так что они, судя по всему, находятся более или менее на том же месте, куда их поместили древние строители. ЦАЛОС считает, что башня Пилона, сделанная из цельного куска красного гранита, была частью храма изиды лоиады который мог быть тем самым храмом Изиды, где по словам плутарха клеопатра построила свой мавзолей самой интересной находкой пожалуй является порог который когда то был установлен перед монументальной дверью высотой не меньше шести метров монументальный дверной проем соответствующий описанием входа в мавзолей клеопатры и находящийся рядом от предполагаемых руин храма Изиды-Лохиады выглядит по меньшей мере интригующе. Похоже, в данном случае античные источники и находки археологов во многом перекликаются. В древних текстах говорится, что нам искать, а раскопки подтверждают достоверность этих сведений. Если эти руины – действительно останки гробницы, о которой писали античные авторы – то, по всей видимости, она была разрушена землетрясениями, цунами и наводнениями. При этом нельзя исключать, что Клеопатру не похоронили в ее мавзолее. Несмотря на свидетельства письменных источников, коварный Октавиан мог не позволить похоронить Клеопатру должным образом. Или же приближенные усопшие царицы отказались подчиняться ему и провели погребение по собственному плану. Это предположение спровоцировало еще одну экспедицию, продолжающуюся по сей день с целью отыскать гробницу Клеопатры в удаленной местности к западу от Александрии. Топосирис-Магна Топосирис-Магна расположен в 45 километрах к западу от Александрии. период римского господства, а также при Птолемеях, Здесь был крупный город, имевший важное стратегическое значение благодаря своему расположению на берегу озера марьют по которому можно было попасть в Канопский рукав Нила и в Красное море, через канал, построенный, предположительно, Дарием Первым, великим персидским царем империи Ахименидов. От Средиземноморского побережья его отделяло совсем небольшое расстояние. Гавань города имела достаточные размеры, чтобы там мог разместиться военный флот. Земля прекрасно подходила для сельского хозяйства, в водоемах в изобилии водилась рыба, а на прибрежных лугах было много птиц для классического древнеегипетского досуга, рыболовства и охоты. Большая часть руин древнего города находится с южной стороны от длинного и узкого возвышения земли Под названием хребет Тения, на вершине которого расположены два самых заметных археологических объекта во все округе. Первый возвышается над хребтом на 127 метров. Он представляет собой цилиндрическую башню, основная часть которой стоит на восьмиугольном основании. Ученые полагают, что это была своего рода смотровая башня, предназначенная для того, чтобы предупреждать корабли на Средиземном море о близости берега. Архитектура строения послужила основой для многих реконструкций более известного Александрийского маяка. Некоторые исследователи отмечали, что расположение башни не совсем соответствует ее предполагаемой функции. Она стоит слишком далеко от берега. Высказывались предположениями, что она выполняла функцию погребального монумента, а поблизости от нее есть высеченные в скале гробницы. Вторым монументом, характеризующим этот район, являются руины храма. По словам Плутарха, греческое название местности означает «гробница Осириса», а ее современное название «абусир» происходит от древнеегипетского «бусир» или «пусир» что означает «место» или «дом Осириса», и указывает на прямую связь с этим божеством. Такие названия определенно намекают на погребальную функцию этого места. К тому же там проводился фестиваль Хаяк — ежегодный праздник по мотивам мифа об Осирисе — изиде, горе и сети. Осирис, царь богов, был убит своим братом Сетом, который хотел заполучить трон. Очень скоро его сестра, жена Исида, воскресила Осириса, и они зачали сына Гора, который вырос и отомстил Сету, убив его. Упоминания о фестивале встречаются вплоть до времен Среднего Царства. Он сохранился даже в христианский период. Хаяк на копском наречии означал четвертый месяц сезона наводнений, когда и проводился праздник ассоциировалось с возобновлением плодородия почвы. После того, как Нил возвращался в свои берега, происходило своего рода перерождение. Фестиваль в Топосирис Магна изображен на мозаике в городе Палестина, к востоку от Рима, на которой показана жизнь вдоль Великой реки. С 2005 года в рамках археологического проекта под руководством Кэтлин Мартинес из Доминиканской республики, здесь ведутся поиски гробницы Клеопатры. Как мы уже видели, и античные тексты, и археологические данные говорят, хотя и не напрямую, что усыпальница Клеопатры находится в Александрии. Однако Мартинес выдвинула теорию о том, что Клеопатра и Марк Антоний были похоронены в храме Изиды и Осириса в Топасирис Магна. Клеопатра и храм Изиды в Топосирис-Магна. Мартинес указывает, что Клеопатру ассоциировали с Изидой, а марка Антония с Осирисом, поскольку Топосирис-Магна был местом поклонения обоим древнеегипетским божествам. Клеопатра действительно старалась преподносить себя как инкарнацию Изиды внутри страны и за рубежом, Ее знали под именем неа -Изида, Новая Изида. Она была одета как богиня, когда прибыла в Тарсус, чтобы встретиться с Марком Антонием, а затем и на фестивале в Александрии, когда праздновалась его победа над царем Армении. Юлий Цезарь воздвиг статую Клеопатры в образе Изиды в римском храме Венера Генетрикс, а сама Клеопатра установила такую же статую в Афинском акрополе, когда приехала туда летом 32 года до нашей эры. Существование культа Изиды Тапосирийской после смерти Клеопатры подтверждается статуей богини, датированной II веком нашей эры, которую нашли в итальянском местечке Физоле. На ней есть надпись Изида Тапосирийска Кроме того, ее культ существовал на греческом острове Делос. Нельзя сказать, что подобное происходило в первый раз в истории. Несколько цариц из династии Птолемеев пытались ассоциировать себя с Изидой. Арсиноя II, Береника I, Клеопатра III, правившая до нашей Клеопатры, а также, вероятно, ее дочь, Клеопатра Селена. Однако в данном случае обожествление царицы зашло еще дальше. Марк и Антония стали ассоциировать с Осирисом, а сына царицы Цезариона – с гором. Прямоугольное сооружение в руинах храмов Топосирис-Магна принято считать святилищем Изиды. С 1998 по 2004 год там вела раскопки группа венгерских археологов под руководством доктора Дьезе Вериша. В ходе исследования они обнаружили контуры основного святилища храма, расположенное по оси восток-запад в самом центре храмового периметра. Именно там ученые нашли голову культовой статуи, которая, по их мнению, олицетворяла Изиду. Когда статуя была целой, богиня стояла с наклоненной вправо головой. И поза богини, и стиль, в котором выполнена статуя, повторяют физольскую статую. Считается, что в обоих случаях Изида изображена скорбящей по усопшему мужу Осирису. Эта интерпретация может выглядеть немного странной, но в ней присутствует определенная логика, если учесть, что мифический царь Египта, по поверьям, встретил свою смерть именно в этой местности. В ходе исследования доктор Мартинес пришла к выводу, что этот храм имел особое значение для Клеопатры. Он был связан с культом Изиды, с которой царица стремилась себя ассоциировать. Мартинес также утверждает, что храм в Топасирис-Магна мог быть безопасным местом для захоронения фараона в конце Птолемеевского периода, поскольку имел внутри и снаружи целый комплекс потайных туннелей. Достоверна эта теория или нет, но СМИ и широкая общественность не замедлили обратить на нее свое внимание. Возникло впечатление, что предположениям доктора Мартинес можно доверять. Именно поэтому и мы должны рассмотреть их подробнее. Проект исследовательницы отличается от большинства традиционных археологических раскопок, проводимых в Египте. У руководителя нет никакой истории успеха в данной области. Доктор Мартинес — белая ворона в археологической среде, поскольку по образованию она юрист. Своей необычной подготовкой к старомодным подходам к науке она заслужила репутацию авантюриста от археологии поскольку отправилась на поиски гробницы древней знаменитости в надежде сделать сенсационное открытие, как в старые добрые времена. В раскопках ей помогал доктор Захи Хавас, который в начале исследований занимал пост директора Египетского высшего совета по древностям, а затем стал министром археологии. Теперь он уже ушел с министерской должности, но продолжает работу в качестве археолога, ученого, писателя и телеведущего. Его участие определенно добавляло солидности проекту Мартинес. Однако за 10 с лишним лет активных раскопок было опубликовано очень немного отчетов или аналитических статей об этом проекте, поэтому археологическое сообщество не может в полной мере оценить результаты раскопок. Все это, впрочем, совершенно не говорит о том, что проект не заслуживает доверия или что гробницу Клеопатры невозможно обнаружить в Топосирис Магна. Правда, нам стоит задать себе другой вопрос. Существует ли основание полагать, что в этом районе вообще есть гробница Клеопатры? Тщательный анализ проекта и его научного обоснования сильно затруднен Недостатком публикации о нем, если не считать многочисленные, но в основном бессодержательные описания работы доктора Мартинес в СМИ. В 2011 году в прессе появился ее комментарий. К мысли о том, что гробница Клеопатры спрятана в Топосирис Магна, меня подтолкнула идея, что ее смерть была ритуальным актом, наделённым глубоким религиозным смыслом, который представлял собой очень последовательную мистическую церемонию. клеопатре удалось уговорить Октавиана дать ей похоронить Марка Антония в Египте. Сама она хотела быть похороненной рядом с ним, поскольку желала оживить легенду об Изиде и Осирисе. В основе культа Осириса лежит идея о том, что он дарует бессмертие. После смерти боги должны были позволить клеопатре и Антонию быть вместе в другой форме существования, и они оставались бы неразлучны вечно. Гробницы в Топасирис-Магна Естественно, при такого размера и значения имелось кладбище, в данном случае растянувшееся на запад и восток от храма. В ходе экспедиции было обнаружено 27 гробниц, по большей части вырезанных в скале имеющих ступенчатый входной туннель, который ведет в простую погребальную камеру, где установлены локулы, специальные ниши в стенах, предназначенные для тел усопших. В этих гробницах нашли 10 мумий, две из которых были позолочены. Доктор Хавас говорил, «Существование этого кладбища указывает, что внутри храма мог быть похоронен важный человек» возможно, даже член царской семьи. Среди чиновников и других высокопоставленных египтян времен фараонов было принято устраивать свои гробницы рядом с усыпальницами их царей. Однако здесь что-то не сходится. Действительно, в течение всей истории Древнего Египта люди более низкого положения хотели быть похоронены рядом с людьми из более высоких социальных слоев, в том числе рядом с фараонами. И было бы логично предположить, что рядом с каждым захоронением знатного египтянина должно быть множество могил простолюдинов. Однако это не всегда так. Очевидно, Топасирис Магна был большим городом, и его жителям нужно было где-то хоронить умерших. Наличие там кладбища для обычных горожан говорит лишь о том, что люди и тогда умирали. Из самого факта существования этого кладбища совершенно не следует, что мы должны искать где-то поблизости гробницу высокопоставленного человека. Интересное заявление доктора Хаваса о том, что мумии были похоронены лицом к храму, из чего можно сделать вывод, что там находилась гробница представителя царской семьи, возможно, Клеопатры VII. Это, безусловно, примечательный факт, который может указывать, что при погребении усопших египтяне старались выказать почтение храму или какой-то его части. Но конкретных объяснений такому расположению мумий может быть огромное множество, и совсем не обязательно, что в храме есть какая-то гробница. Более очевидным кажется предположение, что это просто знак почтения Осирису и или Изиде которым посвящен монумент и мифа которых в принципе ассоциируются с погребальными верованиями и практиками. Таинственные шахты. Рядом с руинами храмового комплекса была найдена сеть подземных тоннелей, что совершенно не свойственно архитектуре того периода. В одном из тоннелей у северо-западного угла храма Мартинес и Хавас нашли останки двух человек. Первого похоронили вместе с золотыми украшениями, а второго, судя по всему, сбросили в шахту, или же он сам свалился туда. Шахта уходила на 34 метра под землю и даже ниже. Но на этом уровне ученые достигли подземных вод и не смогли продвинуться дальше. В еще одной шахте... С внешней стороны от юго-восточного угла развалин храма археологи нашли нижнюю часть красивой статуи из черного базальта, изображавшей женщину, идущую вперед с санхом в одной руке и свертком ткани в другой. На дне шахты, на глубине 24 метров, была обнаружена камера, где лежала гипсовая голова от другой статуи, на этот раз изображавшей мужчину. Эти находки свидетельствовали, что в храмовом комплексе были захоронения. Однако ничто не указывает, что там были погребены члены царской семьи. Нельзя даже утверждать, что похороны были проведены по всем канонам. Скорее наоборот, было похоже, что их провели поспешно, возможно, даже тайком или на месте более древних захоронений. В любом случае, мы точно знаем, что в какой-то момент... Храмовый комплекс стал использоваться как укрепленное поселение, как это происходило и в других местах, например, в Луксоре или мединет абу В храмовых комплексах были готовые стены, под защитой которых удобно обороняться от врагов, так что вполне ожидаемо, что там нашли человеческие останки. В данном случае имеет значение, что не было обнаружено никаких следов, специально построенных гробниц. Ученые нашли лишь захороненные останки умерших. Выводы. Главный вопрос заключается в том, достаточно ли всех этих сведений, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что у Клеопатры никогда не было мавзолея в Большой Гавани в Александрии, или что этот мавзолей существовал но ее похоронили в другом месте, с Марком Антонием или без него. Что касается первого утверждения, то исследования Гарри цалоса принесли много доказательств, что такой монумент все же существовал, и его руины находятся как раз в том месте, о котором рассказывается в античных источниках. В этих текстах недвусмысленно говорится – что именно там были погребены влюбленные. Конечно, не стоит забывать, что эти источники не обязательно достоверны, однако это не то же самое, что считать их недостоверными. Более того, в данном случае находки археологов подтверждают приведенную в них информацию. И теория о том, что Клеопатра и Марк Антоний были похоронены не в Александрии, А в некоем секретном месте, чтобы римляне не могли осквернить их тела, выглядит неубедительно. Древние римляне вообще довольно уважительно относились к последней воле усопших. Иначе говоря, у гипотезы, которая побудила Кэтлин Мартинес искать гробницу Клеопатры в Топасирис Магна, не так много оснований. Да и в ходе самих раскопок не было обнаружено достаточно данных, чтобы обосновать ее. Тем не менее, именно эта гипотеза привлекла внимание публики. Люди узнали о том, насколько большим значением обладает Топосирис Магна, и, несомненно, многие из них задумались или даже прочитали что-то об истории Клеопатры. И это хорошо. Нет причин сомневаться в том, что продолжающиеся исследования в Топосирис Магна будут по-прежнему вызывать общественный интерес, пока не придут к логическому завершению. Однако, скорее всего, останки гробницы Великой Царицы уже нашли на дне океана у берегов современной Александрии.